Он помог ей надеть куртку и крепко держа под руку вывел из квартиры. По улице они шли медленно. Ольга и в самом деле почти ничего толком не видела и чувствовала себя крайне неуверенно, то и дело спотыкаясь на неровном асфальте и всё сильнее прижимая к себе руку Аборина. Наконец они спустились в подземный переход, и Юрий подвёл её к стенду с очками и оправами. Девушка обратилась он к продавщице. Э, что у вас есть на минус 7? Минус 7? Только вот эти. Продавщица сняла со стенда и протянула ему нечто совершенно нелепое. Но это же мужская оправа. А женских нет? Я же сказала, молодой человек, на минус 7 только эти. Нет, это ужасно, решительно сказала Борин, возвращая очки. Женщина не может это носить, даже под страхом смерти. А если поменьше диоптри? Оля, можно поменьше. Конечно, торопливо согласилась она. Какие угодно, лишь бы хоть что-нибудь видеть. Тогда покажите, какие есть приличные женские очки. потребовал Юрий. Продавщица почему-то сразу подобрела и кинулась перебирать висящие на горизонтально натянутых веревках оправы. Вот очень хорошая оправа, стекла минус пять. Вот это тоже модная минус четыре. Примерьте, я вам зеркальце дам. Ольга надела очки минус четыре. Сразу заломила глаза и резко заболела голова. Стекла были центрованы не по её мерке. Нет, эти совсем не годятся. Дайте что-нибудь другое. Попробуйте эти. Сколько здесь? спросила Ольга, беря протянутые очки в очень симпатичной оправе минус 3 с половиной. Эти очки оказались лучше. Расстояние между центрами было подходящим. и хотя они не давали полной коррекции, но от них зато не болели глаза. Годится, кивнула Ольга. Сколько они стоят? Продавщица назвала цену, и Ольга подлезла в сумочку за кошельком. Ой, а книжка-то, испуганно охнула она. Юра, я забыла у вас на столе записную книжку. Вот растяп. Как же быть? Я без неё как без рук. А ничего страшного, с улыбкой ответил Оболен, вернёмся. Вы же всё равно уже всюду опоздали. Пока всё получалось так, как она задумала. Она должна была оставить у него записную книжку и добиться, чтобы он пригласил её зайти к нему домой снова. И он пригласил Обратный путь до дома, где жил Аборин, они проделали уже веселее. Даже в слабых очках Ольга видела значительно лучше, чем вообще без них. "Я вам доставила столько хлопот", виновато говорила она по дороге. "Но вы очень меня выручили. Просто не знаю, что бы я без вашей помощи делала. Позвольте мне хотя бы купить что-нибудь к чаю". Это было рискованным, но необходимым шагом. По реакции на эти слова она должна понять, хочет ли Юрий, чтобы она задержалась у него в гостях, или намеревает только отдать ей записную книжку и прямо с порога развернуться обратно. Ну что я за хозяин, если буду позволять гости покупать продукты, смеялся оборин, останавливаясь возле киоска, на витрине которого заманчиво сверкали блестящие обёртки шоколада, кексов и пачек печенья. Ольга незаметно перевела дух. Кажется, всё получается.